8 все эти казни и репрессии привели в замешательство высших представителей русской армии и администрации которые вместе составляли правящий институт двор двор как центр армии и администрации государя никто не считал себя в безопасности веселовскийслед опричнены страница 114 мораль была Подорвано. Некоторые думали о побеге в Западную Русь, то есть в Великое княжество Литовское. Единственным человеком, который оказался способным в силу своего морального авторитета сдержать нрав царя, был престарелый митрополит Макарий. Его смерть 31 декабря 1563 года была великой потерей, как для царя Ивана IV – так и для России. Литовские князья хорошо знали об этой ситуации. По их совету Сигизмунд Август начал посылать секретные послания тем московским боярам и чиновникам, которые явно намеревались бежать от царя Ивана. Он пригласил их перейти на литовскую сторону и обещал высокое положение и владение в Литве. В начале 1564 года такое послание получил князь Курбский. После ареста и смерти Адашева положение Курбского стало ненадежным. После смерти же митрополита Макария Курбский потерял все надежды относительно восстановления нормальных отношений между царем и правящим классом в целом. Не только бояре были затронуты царскими репрессиями. 30 апреля 1564 года Курбский бежал из Юрьева, Дербт, где он занимал пост воеводы, к литовской заставе Вольмар, Валмиера, в Латвии. Он проследовал Вильно и был радушно принят королем Сигизмундом Августом. Смотрите «Россия в средние века». Главка 5. Разногласия между царем Иваном IV и правящим институтом царства, за которые сам царь был более ответственен, чем кто-либо другой, стали особенно опасными для России, поскольку они имели место в период участия войны с Литвой, поддерживаемой Крымом. Война Москвы с Литвой началась в начале 1500 года. 1962 -го года. Сначала внимание Москвы было отвлечено набегами крымского хана Девлет-Гирея, который разграбил Мценск, Адоев, Белев и многие другие города. Новосельский, страница 428. И лишь в декабре мощная русская армейская группа, усиленная татарами и кабардинцами, была... Собрано для основного похода против Литвы. Высшее командование принял сам царь Иван IV. С ним вместе были князь Владимир Старицкий, царь Семён Касаевич, последний царь Казани, и многие татарские царевичи, включая Тахтамыша и его брата Бекбулата. А Бекбулате смотрите Вильяминов-Зернов, том 2, страница 4, 11. Князья Иван Бельский и Пётр Шуйский были двумя старшими русскими воеводами. Князь Андрей Курбский был одним из командиров арьергарда. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 2, страница 349. Русское наступление было направлено на Полоцк. Оно было успешным, и Полоцк сдался 15 февраля 1563 года. Москва таким образом получила точку опоры на Западной Двине, которая была важным торговым путем к Риге. Царь, следуя практике Адашева, В своих инструкциях воеводе князю Петру Ивановичу Шуйскому, которого он назначил править Полоцком и его помощником, приказал изучать древние обычаи справедливости и управления Полоцка,